Бог и ничто. Что я знаю о Боге? То, что этот образ приходит в голову над пустотой. Последним, когда падаешь в нее, и первым, когда возвращаешься назад, еще не различая ничего, где субъект и где объект, где факт и где ритм теней. Мистер Экхарт из любви к Богу сбрасывает его в ничто. Отпадает мертвое, придуманное, а живой возвращается к живому и родится заново, как в душе Иисуса. Остальное – иконы. Живой Бог – тот, кто воскресает из ничего. Вера, которая не разрешает сбрасывать Бога в ничто, делает икону кумиром, и атеизм следует за нею, как тень. Каждая вера чтит свой образ Божий, свои иконы. Но икона в камне или в слое – только подобие, сеть, которую надо отбросить, когда поймана рыба. Икона прозрачна, она не застилает вечного света, а только смягчает его, делает выносимым для глаза. Подлинное нельзя высказать. Все изреченное – только подобие. Дело совсем не в том, чтобы труп вырвался из могилы и вознесся на небо. То, что произошло с Христом, было гораздо большим чудом. Его смерть вызвала в душах учеников обвал, который длится до сих пор. И Христос тысячу и тысячу раз воскресал в человеческом сердце. Этот сдвиг, этот обвал мертвых пластов сердца, это торжество жизни – и есть величайшее чудо во Вселенной. Само слово «Бог» – подобие. Оно также не имеет прямого смысла, как и другие слова любви. Если бы любимое в самом деле стало солнцем или звездой, кому это нужно? То, что высказывается словами, не равенство любимой звезде, а любовь. И Бог это не равенство чему-то другому. Это слово любви, сказанное жизни. Слабый человеческий отклик из пустоты, взрытый познанием. Познанием целого. Реабилитация черта. Художники придают ангелам сходство с женщинами и детьми. Черт рисует мужчины. Тут есть какая-то правда, черт мужчина. На своем месте он так же хорош, как Гармодий, сразивший тирана. Если человечество не может состоять из одних женщин и детей, то идеалы человечества тоже нельзя свести к ангельским ликам. Говорят, что черти безобразны. Это в условность иконы. Уругель разрушил ее, и мы знаем, Демон прекрасен, когда лицо его обращено к властелину. Чёрт – ангел сопротивления. Но этот ангел становится безобразным, когда сопротивляться нечему. Когда нет ни деспота, ни раба, ни отдельного существа, ни Вселенной, когда падают все различия, все плавится, теряет материю, становится светом. Чёрт не хочет плавиться. Он тугоплавок и в белом свете любви дымит по и черным. Час демона начинается в сумерках. Мир остывает и снова распадается на части. Сама жизнь смотрит тогда на человека двумя разными лицами. И нельзя одинаково глядеть на машину и на Бога. Одинаково отвечать на принуждение и любовь. «Мудрый подобен зеркалу», — говорит Джоан Оно отражает тьму вещей, оставаясь ясным и незамутненным. Ибо есть невидимая ось, вокруг которой все движется. Память о белом накале. Невидимый позвоночный столб связывает организм, не сковывая его, не мешая откликаться жизни, не мешая всплывать из глубины той маски, которой требуется роль. Я помню человека, в душе которого рядом жили князь Мышкин Достоевского и французский Люцифер. Никакого внешнего порядка не было. Но Люцифер не пытался захватить первое место. Было стихийное чувство жизни, и оно подсказывало, когда говорить князю Льву Николаевичу и когда бесу гордыни. Человек должен быть мужчиной по отношению к власти, И женщиной по отношению к Богу. Мы по большей части наоборот. Мужчины по отношению к Богу и женщины по отношению к власти. Иногда капризная женщина, склонная к горемным шалостям, интригам и сплетням. Три клинических случая были у дедов сапоки, непростые семимильные сапоги. Сами несли через войну, разруху, террор. Думали, деды из носа сапогам не будет. Но не тут-то было. Начала история разувать дедов. Дергает и дергает за каблок. Деды сопротивляются, не хотят разуваться. Но им быть никак не удается. Пятка в голенище застряла, пальцы едва касаются подошв, а дальше не лезут. Не то ноги распухли, не то кожа сохлась. Плюнуть бы на сапоги, да как-то страшно на старости лет по-мальчишески пойти босиком. Спотыкаются старики, путаются в полуспущенных голенищах, падают. Нервы совсем расходились, что не день скандал. Отдышавшись, деды смеются друг над другом. Те, у кого сапоги слезли наполовину, тычут пальцами в консерваторов – разувшихся только на одну треть. А те, кто освободился на три четверти, за глаза называют друг друга ортодоксами. Это клинический случай номер один. Маразма полоснятого сапога. У отцов была другая игрушка. уехать в глупов на белом коне, сжечь два-три учреждения и место, на котором они стояли, посыпать солью. Но торжественный въезд в Глупов был отменен. Пришлось возвращаться в огонь третьего класса рядовыми советскими гражданами. Забились отцы в крысиные норки, ходят на службу. А в душе скачет белый конь, не дает покоя. По ночам снится проклятый. Мучает роковой вопрос. Человек я или тварь дрожащая? Поймут ли грядущие поколения весь мрак, весь ужас нашего существования? Напившись, отцы обвиняют друг друга, кто больше продался ответственным работникам, и бьют посуду. Идеал белого коня постепенно тускнеет, додвигается на второй план, становится чем-то вроде огурца, закуской к водке. Это клинический случай номер два не невыведенного из конюшни белого коня. Третий случай с малолетними. Деды пьют валидо, потому что не достроили хрустальный дворец. Отцы пьют водку, потому что не разрушили хрустальный дворец. Мальчики лежат в сивуху или жрут барбамил, потому что им на все плевать. Все гениальные и прогрессивные люди в России – Были, есть и будут, картежники и запойные пьяницы. Достоевский. Это клинический случай номер три. Маразм дерьма, возведенного в идеал. Маразм, как чистое и отчасти даже святое искусство. К теории зари. Но что нам делать с розовой зарёй над холодеющими небесами? Где тишина и неземной покой? Что делать нам с бессмертными стихами? Не съесть, не выпить, не поцеловать. Гумилёв День отделяет друг от друга предметы, цвета, даже мысли. Ночь все смешивает. Зелень сосен борется с ней, становится напряженной, потом сдается, сереет, чернеет. Все становится черным. Из черноты выступают звезды. В городе мы их не видим. Пока не захочется спать, живем в искусстве на растянутом дне. И кажется, что все можно растянуть. Молодость на всю жизнь. Прогресс на все эпохи. Пусть всегда будет солнце. Пусть всегда будет мама. Пусть всегда буду я. Курожница, встретившая знаменитого человека, воскликнула. «А я помню вас молодым!» Знаменитый человек ответил. «А разве я сейчас старый?» Старость кажется нам некрасивой, почти неприличной. Говорить о ней неудобно, признаваться стыдно. Это не всегда было так. Иконописцы охотнее изображали старцев, чем юноши. Старики, нарисованные Нестеровым и Рейхом, согнутые годами, с трудом передвигают ноги, но совсем не хочется омолодить их. «В них душа сбылась», — по слову Марины Цветаевой. «И страшно испортить этот драгоценный плод, что-то в нем исправляя, переделывая по-своему работу многих лет, зим, весен, осени, восходов и закатов. Я не хочу сказать, что старики и старухи вообще прекраснее молодых. Такого мнения, впрочем, был уитман. Но самое прекрасное в человеке копится медленно, и если удается накопить его хоть к старости, оно награждает за все потери. Самого прекрасного, самого главного в жизни нельзя схватить. И потому не так важно годы уменьшают и уменьшают возможность схватывать, присваивать, вкушать. Чем больше человек открыт для потери, для старости, для смерти, тем легче близость к жизни. Та самая близость, которая в любовном языке XX века заменила слово «обладание». Ибо нельзя присвоить себе череду утра и вечера, света и тьмы. Нельзя выбрать кусок повкуснее и отбросить другие. Бесполезно огораживать сотню гектаров леса, километры пляжа, заводить охрану, собак. Все это только мешает. Мешает войти в поток и идти вместе с ним. Все течет, все смыкается в круг. День ученый и строитель. Он разбирает мир на кирпичики и складывает из них свои постройки. Ночь созецатель, погрузившийся в темноту единого или в призрачный свет его обликов, отражений. А утро и вечер художники, всегда что-то подмалевывающее своими длинными кистями, всегда создающие новые миры, между ночью и днем, между днем и ночью. В зорях утренней и вечерней есть какая-то особая прелесть – На свет, как на бога христиан, можно смотреть простым человеческим глазом только в эти часы, когда он рождается или умирает. И странное дело, умирание из солнца света цвета так же прекрасно, как рождение. Каждый вечер дает нам в этом отношении мягкий урок, а тех, кто не понял его, доучивает старость. Рим, который взамен турусов и колёс, нечитки требуется актёры. Когда солнце склоняется к морю и перестает обогревать спины, отдыхающие уходят. Едва ли один из двадцати остается посмотреть, как огромный красный шар спускается в зеленую воду. Остальные идут домой. По дороге они говорят «Какой закат!» Нет, посмотрите, вы этого в Москве не увидите, и уходят. Когда у красоты очень большой размах, очень широкий шаг, с ней трудно идти в ногу. Или, если хотите, стоять в ногу. Нужен особый диапазон в приемнике впечатлений. Он редко бывает исправным. Средний пляжник способен переваривать красоту только на гарнир, как сопровождение к своим здоровым и разумным занятиям, купанию, солнечным ванном, бадминтону, картам. Он не слушает шорох прибоя, а включает транзистор. Один на один с первозданной великой бескрайней красотой средний человек теряется. Совершенно пустое побережье на заре. Даже немногие, смотревшие на закат, уходят. Заря беспредметно Полоса моря, полоса неба. По ней небрежно, словно обезьяна, хвостом нашвыряла кучки облаков. Неясно, на что смотреть. Непонятно, от чего захватывает дух. Целое, самое прекрасное в мире, складывается из ничего. И только два-три человека из тысячи с радостью смотрят в эту великую пустоту. Слово «логос», спущенное в философский обиход Гераклитом, имеет оттенок смысла для большинства греков второстепенный. Стопа в стихе, ритмическая единица, ритмы. И может быть Фауст, смущенный переводом первого стиха Евангелия, искал именно этот потерянный смысл. Вначале был ритм. Как бы его ни называли, логос, вечно живой огонь, дао, говорили о нем, когда пытались одним словом высказать целое. Сперва ритм целого, потом отдельные предметы. Когда на старых китайских картинах видишь мудреца, созерцающего цаплю, или туман в горах, или водопад, это не ученый, ищущий знания о цаплях и водопадах. Мудрец и в цаплях, и в тумане, и в заре ищет одно — ритм целого, дао. И когда его схватывает этот ритм, все неразрешимые вопросы, над которыми бьются люди, становятся легче пепла. Так что нам делать с розовой зарей? Ничего не надо делать. Надо не мешать ей делать что-то очень нужное с нами. Кан. Группа людей попала в одну клетку со стадом обезьян. Клетка заперта. Ключи в руках обезьян. Ключи заколдованы. Тот, кто их схватит, сам становится обезьяной. Как выйти из клетки? Тут общего ответа нет. Надо решать эту загадку каждый день, каждый час, всю жизнь. Примота. Я различу великую прямую, следя за вашей дерзкой кривизной. Когда влака рассеивается, пилообразный хребет высовывается в складки мягких прибрежных гор. На него ложатся лучи заката и становится видно, как свет, углубляясь, раскрывает в твердом и резком текучесть и мягкость. И, подчиняясь нежной прямоте света, скалы отдаются брачному танцу, становятся гибкими, теряет свою нескладную мальчишескую ломаность и растворяются в сумерках. Не знать, когда, зачем, как скоро. Незнание полноты сестра. Не мы люди, а не горы. Ведь Духу говорит гора безвнятности член членораздельной, но с целым Богом, глыбой цельной. Хребет без глаз и без руки – всецел, и возглашает храм, что смерть – великая наука непостижимым языкам. Примота в природе всегда поражает. По-настоящему она дается только свету. Все остальное стремится к примезне но она отпускается строгой мирой, и те, кто забывают или не знают ее, падают. Так молодые горы, пытаясь напрямик вырваться из тесноты, срываются в хаос изломов и снова застывают, пока стихии, послушные свету, вода и воздух, постепенно сгладят острые углы и приучат камень к порядку застывшей мертвой зыби. Растения, начали жизнь в воде, сперва не стремились к прямоте. Кратчайшей для них была кривая волны. До сих пор в реликтовых соснах Пицунды сохранился мягкий изгиб водорослей. Этим они чем-то напоминали ящеров, вылезших на сушу, но еще пахнущих морем в постройке тела. Потом возникли новые породы, угадавшие, что в воздухе они свободны прямо расти навстречу прямому солнечному лучу, подняться и развернуть навстречу ему свою крону и затихнуть, раскинувшись в в вкось, вправо и влево, свободными волнами зеленой плоти. Также скупо пользуются прямой птицы, выстраиваясь клинями, когда приходит пора перелета. Остальное время они не пытаются строить жизнь по прямой. Лесная глушь, огонь во тьме недобрый, Лиловых теней тихая гроза. Моей души про матери про образ, Моя душа глядит в мои глаза. Лиловый морок на горбатом скате, И это небо с этой глубиной. Моей души про образы и про матерь, Как в зеркале встает передо мной. Неясных форм причудливая кладка, в самом себе запутавшийся вес. И вдруг, как проблеск высшего порядка, грань океана и сосны отвес. Заговорив о птицах, я невольно коснулся другой темы. В каждом царстве природы есть своя мера соборности. Горы сами собой собираются в хребты, воды в моря. И чем они больше соберутся вместе – тем прекраснее. А на закате, на заре, лучи солнца связывают красноватыми бликами, пересекающими предметы, все, что днем разделилось. Небо, облака, горы, леса, море. Пока предметы, спутанные длинными тенями, не сливаются в единую ночь. Бог — это свет. Но кто, кто смог понять всей дрожью, всей тревогой, что свет разлитый — это Бог, и слушаться его, как Бога, Как ветра легкий лепесток, как весен молодые кроны, как пальцев трепетных смычок, как дали колокольных звонов, как перед Богом трепетать перед тишайшим, перед кротким, стекленеть, как море кладь, и разоветь как в море лодка, ловить разорванную нить, сплетать и снова делать целый, и удлиняясь заходить за мир, за вещи, за пределы. Деревья по отдельности легко отвечают лучу. Их не нужно собирать для этого в громады. Достаточно листка, цветка, чтобы ответ был законченным и полным. Таким, как очень редко удается мелким планом земли и воды — Капли, попавшие под луч или кристалл. Но в роще, в перелеске, лесе есть своя дополнительная прелесть. Дремучий лес, о котором не видно отдельного дерева, Прекраснее любой самой стройной сосны. И собранные в лес, деревья, как равные, Вступают в игру закатных светов, Не уступая помощи самым крупным соборам, горам, морю. Сверкнула береза, задела рябина высокой сосны и золотую струну. Собрать свою душу, собрать воедино, как корни и ветки собрались в сосну. На зелени желтые красные пятна, на медных столбах ярко-синий навес. Собрать свою душу, собрать необъятность, как свет и стволы собираются в лес». Призыв к воскресению прекрасный и строгий. Единство воскресшего, грянувший хор. Собрать свою душу, собрать ее в Бога. Как камни и блески собрались в собор. Зинаида Миркина С животными дело хуже. Они бывают хороши, даже очень, олени, лани но только поодиночке или небольшими группами. Стадность ничего не прибавляет к их красоте. И птичьи стаи хороши, пока не велики. Птичьи базары также безобразны, как и человеческие. Чем покорнее, тем огромнее. Эльбрус только прекраснее от того, что он очень большой. Море, что оно еще больше. Небо, что оно совсем без границ. И деревья, хотя они по законам необходимости меньше кор, никогда не проигрывают, разрастаясь в высоши. Но у животных есть верхний предел, за которым красоты больше нет. И в за красотой исчезает царесообразность. Первые ящеры, вымахавшие в рост тогдашних тоже гигантских папоротников, вымерли. Постепенно установилась норма для наземных животных, даже самых крупных, такая, чтобы они могли жить в лесу, как раньше в море. Чертежник пустыни, арабских песков, геометр, строит мир по законам красоты. То, что само не может собраться в единство, должно жить в порах других единств, не вылезая из моря, не поднимаясь над вершинами деревьев. Человек не составляет здесь исключения. Он должен оставаться ниже гор или сам стать как горы и небо.